«Собрались!» «Две каторжные!» Вдруг хриплым голосом заговорила рыжая с другого конца нар, сопровождая каждое слово до странности изощренными ругательствами. «Матри!» «Как бы тебе еще не влетело!» — тотчас ответила Кораблева, — Присоединив такие же ругательства, и обе затихли. «Только бы не помешали мне, я б тебе бельмота повыдрала!» Опять заговорила рыжая и опять не заставил себя ждать такой же ответ кораблихи. Опять промежуток молчания подольше — И опять ругательство. Промежутки становились все длиннее, И, наконец, все совсем затихло. Все лежали, некоторые захрапели, Только старушка, всегда долго молившаяся, Все еще клала поклоны перед иконой, А дочь дьячка, Как только надзирательница ушла, встала и опять начала ходить взад и вперед по камере. Не спала, маслова, и все думала о том, что она каторжная, и уж ее два раза назвали так, назвала Бочкова и назвала Рыжая. И не могла привыкнуть к этой мысли. Кораблева, лежавшая к ней спиной, повернулась. — Вот, не думала, не гадала, — тихо сказала Маслова. — Другие что делают? — И ничего. — А я ни за что страдать должна. — Нет уже и девка. И в Сибири люди живут. А ты там не пропадешь, — утешала ее кораблиха. Знаю, что не пропаду. Да все-таки обидно. Не такую бы мне судьбу надо, Как я привыкла к хорошей жизни. Против Бога не пойдешь, — Со вздохом проговорила Кораблева. — Против него не пойдешь. — Знаю, тетенька, а все трудно. Они помолчали. — Слышь, распустех-то, — проговорила Кораблева, обращая внимание Масловой на странные звуки, слышавшиеся с другой стороны нар. — Звуки эти были сдержанные рыдания рыжей женщины. Рыжая плакала о том, что ее сейчас обругали, прибили и не дали ей вина, которого ей так хотелось. Плакала она и о том, что она во всей жизни своей ничего не видала, кроме ругательств. Насмешек, оскорблений и побоев. Хотела она утешиться, Вспомнив свою первую любовь к фабричному, Федьке Молоденкову. Но вспомнив эту любовь, Она вспомнила и то, как кончилась эта любовь. Кончилась эта любовь тем, что этот молоденка в пьяном виде для шутки мазнул ее купоросом по самому чувствительному месту и потом хохотал с товарищами, глядя на то, как она корчилась от боли. Она вспомнила это. И ей стало жалко себя, и, думая, что никто не слышит ее, она заплакала. И плакала, как дети, стеная и сопя носом, и глотая соленые слезы. «Жалко ее», — сказал Маслова. «Известно, жалко». «А не лезь!»